26. У поляка был шанс, когда в кафе он схватил её за плечи и приблизил своё лицо, холодные голубые глаза. Это был подходящий момент, чтобы показать себя, преодолеть её сопротивление. Однако он замешкался и упустил её.